шла ко дну. Прокламация штетла 1791. Пока первые платформы приближались к окну более-не-менее уважаемого Равина, из которого он, как полагалось, одобрительно кивал, мужчины в серо-зеленых шинелях продолжали гибнуть в недорытых окопах. лудск Сарны, Ковель. Их платформу украшали тысячи бабочек и роспись, отсылавшие к мифу о Трахиме — Повозка, двойняшки, зонтичный остов, отмычки, лист бумаги, стекающий красной кровью чернил. Я обезуюсь, обезуюсь. А где-то неподалеку, между зубцами ими же натянутой колючей проволоки, продолжали гибнуть их сыновья. Они гибли, увязая в трясине, как животные, из задавших осечку гранат, гибли обстреленные по ошибке своими же, гибли порой не зная, что сейчас их убьют от пули в лоб, смеясь над шуткой товарища. Львов, Пинск, Киверцы, остовы их платформ, убранные красными, коричневыми и лиловыми бабочками, проступали уродливой правдой. И здесь Все труднее и труднее не закричать. «Прочь! Бегите, дураки! Пока это еще возможно! Спасайте свою шкуру!» Оркестры надрывались, трубы и скрипки, рожки и альты, самодельные бумажные дудочки. «Опять толкается!» — засмеялась Зоша. «Вот, опять!» И вновь дедушка приложил голову к ее животу опустившись на колени, чтобы оказаться на уровне зошиного пупка, и вновь был отброшен. Весь в меня провопил он, его правый глаз, как губка, впитывал синяк. Трахембродская платформа была усеяна черными и синими бабочками. В центре, на пьедестале, сидела дочь электрика Берла г в голубой неоновой электротиаре, от которой через весь штетл тянулся провод, воткнутый в розетку, у нее над постелью. Она рассчитывала, что после парада найдет по нему дорогу домой и заодно смотает. Царицу реки окружали юно-речные принцессы Штетла, облаченные в голубенькие платья из тюля и старательно изображавшие руками волны. Квартет скрипачей на носу платформы наигрывал польские народные мотивы, а другой квартет в хвосте тянул украинские народные песни. Вдоль берега мужчин, рассевшись, На деревянных стульях вспоминали было и увлечения и девочек, которых не поцеловали, и книги, которые не прочли и не написали, и время, когда как его там сделал что-то ужасно смешное, с чем-то бишь, и ранения, и пирушки, и как бы они расчесывали волосы женщинам, которых никогда не встречали, и извинения, и таки пригвоздила или не пригвоздила Трахима к одной реки в конце-то концов. Земля перевернулась в небе, Янкель перевернулся в земле. Да исторический муравей на большом пальце Янкеля, пребывавший без движения в камне, похожем на застывшую каплю меда, со дня удивительного рождения Брод отвернулся от неба и спрятал голову между своих многочисленных лапок, чтобы не сгореть от стыда. Дедушка и его юная, грандиозно беременная жена направились к берегу посмотреть состязание. Дальше продолжать почти невозможно, потому что мы знаем, что сейчас произойдет, и удивляемся, как они могут не знать, а, может, трудно, именно из-за страха признать, что они тоже знают. Тогда платформа из страх имброда достигла лотков с игрушками и выпечкой. равин подал знак царице реки, что пора бросать мешки в воду. Рты распахнулись, руки разошлись в стороны. Первая фаза аплодисментов. Кровь закипела в жилах, почти как в старые добрые времена. Подступившая смерть не остановила праздника. Праздник не остановил подступившую смерть. Она подбросила их как можно выше, Они застыли в воздухе, они повисли там, как на нитях. Время мер на цыпочках перебежал по булыжной мостовой, как шахматная фигура, и забился под перси распростертой русалки. Еще есть время. Когда бомбардировка закончилась, нацисты прошли через Штеттл. Они выстроили шеренгами всех, кто не утонул в реке. Они развернули перед ними свитки Торы. «Плюйте», — сказали они, «плюйте, а не то». Затем они поместили в